Глава 10. Их обнаружил один из автономных беспилотных перигримов, выполняющих роль наших высотных разведчиков-наблюдателей. Эти военные дроны были изначально сконструированы для работы в враждебных средах. Однако в условиях мощного АИ-излучения Чёрной Луны даже их сенсоры сходили с ума. Очень сильно мешали облака летающих обломков, затрудняя обзор. Поэтому картинка не давала чёткого понимания. кого именно засекли система наблюдения. Ясно было одно. На платок к северу появилось несколько подвижных, очень подвижных объектов, двигающихся к кратеру странными рывками. По приказу Кастера эстафету приняли Гермесы, вингеры-невидимки, обеспечивающие ближний радиус нашей разведки. Их звено, маскируясь под гостом, выдвинулось на перехват, и через несколько минут у нас было подробное донесение. Моё нехорошее предчувствие оправдалось. Саранча. Узкие, стремительные, как гоночный мобель, с загнутыми зазубренными усиками, превышающими длину тела более чем вдвое, и задними конечностями шипастыми и голеностыми. Эти существа очень напоминали земных кузнечиков. Они и передвигались как кузнечики, длинными прыжками, запросто перелетая огромные каньоны, иногда переходя в долгое планирование с расправленными надкрыльями. Контрацетовый чёрный, покрытый ярко выраженным азур узором экзоскелет полностью сливался с поверхностью чёрной луны, делая их заметными только в движении. Согласно классификации, дошедшей до нас от одержимых, такие особи получили название локуст. В быту первого легиона просто саранча. В отличие от низшего стаза скаутов Бинаши, эти твари принадлежали к опаснейшим высшим химерам и сочетали сразу несколько боевых ролей. Это такая полулетающая кавалерия, помимо разведки и перехвата небольших групп противника, способная преодолевать любые препятствия, делать стремительные рывки, внезапно обходить с флангов, атаковать с тыла, захватывать плацдармы, да и вообще появляться в самых неожиданных местах. Заранча часто шла в авангарде инфицированных ши и считалась настоящей головной болью из-за своей мобильности, хотя в иерархии роя имелись особи несравненно более опасные в бою. Дело осложнялось тем, что надвигались лунные сумерки. Через пару часов из нор в разломах полезут ночные отвари, и нам жизненно необходимо было переждать это время в кратере. Лунный цирк, образованный ударом огромного метеорита, образовал защитное кольцо с единственным входом, который при нужде можно оборонять небольшими силами. Идеальное место для ночного лагеря. Однако наши планы спокойно переждать тёмное время суток, кажется, провалились. Появление саранчи в непосредственной близости от кратера говорило, что пси-сигнал мимикред достиг адресата. Где-то недалеко притаился враг. Мы знали, что инфицированные шипы по своей сути являются мёртвыми оболочками, управляемыми тьмой и способными впадать в некое подобие стазиса, оживая при необходимости. С высокой долей вероятности в экстрамерных полостях сейчас пробуждался и готовился к бою рой, когда-то уничтоживший кратер. А в обстановку мы приняли решение бросить на перехват Сранчин несколько звеньев бареев и одновременно как можно быстрее заводить первый легион внутри лунного цирка. Из-за сложного рельефа отряд был вынужден растянуться длинной цепочкой. Требовался как минимум час, чтобы все инки добрались до форпоста. Дальнейший осмотр экстерминацию подоспевшими штурмовыми группами выявил, что на корабле остались исключительно мертвецы. Состояние из звездолёта тоже оставляло желать лучшего. Большинство ключевых систем, оборудования и вооружения не работали или требовали ремонта. А его целесообразность оставалась под вопросом. Однако прочнейший корпус разрушителя сам по себе являлся крепостью. А грузовая платформа, жилая зона и обширный ангар были способны вместить весь караван. Поэтому экстраминацию на время лунной ночи должен был стать нашим штабом, временной базой и при нужде главным узлом обороны. Всё закрутилось очень быстро. В ВОКС-каналах сети Центрической Управляющей Системы сыпались приказы, рапорты и донесения. Множество разноцветных иконок, обозначающих инков, технику, грузовые платформы, вингеры и дроны, рассыпалось по карте, образовав настоящий цифровой хаос. Хорошо, что у нас есть Кастер. С помощью знамени, спокойной и чётко дирижирующей всеми участками этого сложного оркестра. Агни, Флави, Сталкер, Арахна, Гнозис и Ракша — а также остальные офицеры Первого Легиона, помогали ему. Но Кастер... Кастер был незаменим. И я в очередной раз порадовался, что сделал знаменосцем именно его. Количество замеченных особей с ранчи увеличивалось, в том числе в других квадратах. Три, шесть, десять. Часть уже угрожала открытому флангу нашего каравана. И я принял решение возглавить одну из групп прикрытия. Негоже сидеть на экстерминацию. владея одним из самых мощных вингеров первого легиона. О свободном полёте на чёрной луне можно было забыть. Слишком много дерьма кружится над её поверхностью от крохотных осколков до гигантских летающих островов. И слишком много азурической мерзости разного калибра. Постоянное внимание, смена высоты и курса, облёт препятствий это походило на быстрое движение в насыщенном астероидном поле, на пределе суперреакции инкарнаторов. Несмотря на помощь Кагитора, силовой щит всё равно трещал от постоянных столкновений. Собственно, этим был обусловлен отказ от скоростных, предназначенных для сверхманевренного воздушного боя Икаров в пользу тяжёлых штурмовых барьеров, обладающих гораздо более высокой степенью защиты. У ши тоже есть летающие стазы, те же веспы, но против них требуется не скорость, а мощное вооружение. Грей внимание фиксирует цель. Очень быстро приближаются эти твари. Алая рамочка о контурула чёрный силуэт, парящий далеко впереди внизу. Да чего уродливое создание. В парящем состоянии саранча вызывала инстинктивное отвращение, напоминая мерзкого летающего таракана. Вираж, уброджение, огонь. Синхронно со мной по целиу отработала тройка барьеров, я стрелял из геля у термической пушки с солнечными импульсами. Они использовали смерть с небес. Мощный и дальнобойный встроенный плазмер, выпускающий очереди энергетических зарядов с А-фактором. Разрушительная штука. Точно такой же одиночный импульс из винтовки ворона гарантированно убивал инкарнатора. Однако мы имели дело с высшей химерой. За мгновение до попадания саранча сомкнуло над крылья, подобно длинному треугольному щиту. Маи выстрелы расплылись огненными кругами по чёрной броне, пронизанной азур-узором, Голубые вспышки плазмы тоже накрыли цель. Их было в три раза больше. И тварь встряпенулась, резко сменила вектор движения, круто уходя вниз. Но она не погибла, не утратила управления и, кажется, даже не была серьёзно ранена. Степень ранения для существ, одержимых ксеноцитом, не имеет никакого значения, они изначально мёртвые. Мы должны стремиться уничтожить ксеноцит, а не повредить материальную оболочку. Предлагаю использовать солнечное копье грей. Саранча приземлилась, идеально сливаясь с поверхностью чёрной луны. Оптикой не обнаружить. Сперва я решил, что она хочет укрыться среди кривых утёсов или нырнуть в одну из многочисленных расщелин. И бареи уже пошли на снижение, продолжая обстрел. Однако химера, наоборот, стремительно прыгнула навстречу звену вингеров, хищно вытянув зазубренные лапы. Неожиданно и опасно. Однако мне такой манёвр только облегчил задачу. Солнечное копьё практически в упор врезалось в безглазою морду. Этот удар оказался гораздо более действенным. Саранча вспыхнула как пучок соломы, превратившись на мгновение в клубок гелиотермического огня. Она мгновенно провалилась вниз, горящим болидом рухнула на поверхность, и сенсоры доспеха зафиксировали корчащийся чёрный силуэт, стремительно выгорающий изнутри. Цель поражена, грей. Не забудьте забрать геном. Свысших химер, согласно архивам одержимых, можно получить очень полезные генные модификации. Мы развернулись. Целью указания пелегримов выдало ещё двух прогунов поблизости. Первого быстро уничтожила двойка барееев, использовав способность гравитационного удара, сбив соренчу с курса, а затем нашинковав в полёте небесной карой, встроенными азуртохионными копьями, похожими на пронзительные голубые лучи. Оружие ближнего радиуса Для удара имя требовалось приблизиться как минимум на несколько десятков метров, но более эффективное против бронированных врагов. Высокий риск, но нам требовалось экспериментировать, чтобы научиться убивать этих тварей. А вот с третьей я приказал немного притормозить. Одна из целей моего присутствия на передовой не только отражение атаки, но и изучение этих существ. Считалось, что каждый инфицированный особью ши управляет ксеноцит. в той или иной концентрации, находящейся в теле. Но при этом организованный рой способен создать только эффектор шарда, автономный узел этого ксеноцита, берущий на себя роль матки Беноши. Он связывал инфицированных особей примерно таким же образом, как синяя птица или ядро стеллара, с помощью узора, который София называла «чужим заражённым поглощающим тьмой». И в механизме этой незримой связи я очень хотел разобраться. Все поля, сжатые узким лучом, продирались сквозь азурфон неохотно, преодолевая сопротивление вязкой и глушащей восприятие среды. На земле я свободно раскидывал щупы псионической активности на десятки и даже сотни миль. Мог накрыть ментальной аурой область размером с город. Здесь я чувствовал себя обитателем суши, оказавшимся на глубине в толще сжимающей со всех сторон плотной мутной воды. Можно что-то разглядеть, можно что-то расслышать, можно даже плыть. только усилия для этого приходится прикладывать совершенно другие, а прежней остроты чувств нет. У меня с 35-м рангом источника, а что говорить о других заклинателях. На чёрной луне нас почти сверхлюдей мгновенно превратили в полуслепых котят, и это давало понять, как глубока пропасть, отделяющая человека, пусть и с приставкой А, от настоящих азуртварий. Чёрная химера, отмеченная иконкой на визуальном оверлее, наконец впрыгнула в зону досягаемости. Я и раньше пытался сканировать ксеноцит, но безуспешно. Ментальное влияние предполагает взаимодействие с разумом, а здесь его не существовало. Не мыслящее, не живое, скорее инструмент, управляемый непостижимым набором алгоритмов, но не механических или эвристических, а совершенно другой природы. Но меня интересовала не сущность тьмы, а кое-что другое. И через несколько секунд я обнаружил струну, щупальце связи, исходящее извне. Бросив сранчу, я мысленно сконцентрировался на путеводной нити, которая должна привести к некоему управляющему контуру. Долго искать не пришлось, потому что тот, кто был на другом конце, почувствовал мою поисковую активность и нашёл меня сам. Лёгкость, с которой это было сделано, неприятно поразила. На мгновение мы сцепились. Оно несомненно было псичувствительным и высокоорганизованным, но не существом, а скорее структурой. механизмом? Нет, неправильное слово. Неким тугим узлом, упругим сжатым клубком а энергии. И он никогда не сталкивался с подобным. Не человеческий голод Ахримана, безумная матрица Прайма, давищая аура доминанта или пристальный взгляд дат. Другое, совсем другое. Оно не имело мыслей и эмоций. Оно было паутиной и пауком одновременно, абсолютно бездушное и потому ужасающее. Оно превосходило мощью любого заклинателя, и несомненно было гораздо сильнее меня. Для него придумали подходящее название Грей. Несомненно, это эффектёр. Эффектор Шарда. Оно попыталось меня схватить, локализовать, притянуть мой разум, разрушить его. Я был готов и выскользнул, как мокрый угорь из пальцев рыбака, одновременно с помощью Азор манипуляции рассекая канал связи. Бала надежда, что сранча, потеряв влияние эффектора, перестанет быть управляемой. Но нет. Незаримые щупальца срослось мгновенно по старому следу. Это ужасно походило на ту азур паутину, что связывала инков Стеллара и ядро, синюю птицу и тысячи особей бинаши. София называла это узором, и эффектор несомненно пользовался аналогичной системой. Я понял, что уничтожить эти нити можно только разрушив испускающий их узел, то есть сам эффектор. И ещё понял, что он здесь, где-то близко. А это означало скорую битву. Не стоило питать иллюзий. Первый легион уже сталкивался с эффекторами, и они были самым страшным и непримиримым врагом на Чёрной Луне. Одержимые считали их рудиментом, больше не имеющим возможности подключения напрямую к Шарду, но продолжающим следовать заложенным тысячи лет назад алгоритмам. И уничтожение инкарнаторов, разумеется, являлось одной из приоритетных задач. Третию сранчую я уничтожил с помощью вердикта, как я Прометея, как только тварь появилась в зоне видимости. Звёздный луч сработал отлично, разнеся химеру на куски прямо в воздухе. Борис сделал контрольный заход, сжигая заражённые останки. По близости угроз больше не было. Однако не у всех дела шли так же. Согласно донесениям, пелегримы Гермеса засекли 17 целей. 10 уже получили метки уничтожено. 7 ещё находились в работе. С нашей стороны Один Борей разбился, Инг выжил, ещё два Вингера повреждены. Один Гермес стал объектом атаки о сущностей, забравшись слишком высоко и больше не отвечал на вызовы. Выручать его отправилась специальная поисково-спасательная группа. Плохо, очень плохо. В первом Легионе всего 16 Вингеров. 12 Гермесов и 40 Бореев. Восемь уникальных моделей вроде моего Аватара Прометея. Запас летающих доспехов есть, но он ограничен, Мы и так вычерпали до дна все резервы города и звезды. Каждая потеря невосполнима, а мы уже лишились нескольких инков и пяти вингеров. Слишком много, если учесть, что находимся на Чёрной Луне меньше суток. «Эффектор здесь», — доложил я, вернувшись к основным силам. Кастер держал знамя возле ядра, и рядом сейчас находился весь штаб Первого Легиона. Разрушенная пасть врат в кратер маячила совсем близко. Фигуры инков исчезали в тоннеле. Но ускорить передвижение летающих платформ невозможно, а через ответные стены каратора их не смогу перенести даже я. Требовалось время, а оно таяло. "Это точно?" голос Арахны чуть дрогнул. "Точные координаты есть?" "Нет, я его почувствовал, а не увидел. Скорее всего, он вместе с остальными примерно вот здесь." Я вызвал трёхмерную карту, чтобы отметить точку, но чуть не поперхнулся. Примерно в 50 милях от кратера вспухла целая россыпь алых маркеров. Они активно менялись, двигались из бесформенного овала, превращаясь в несколько ярко выраженных сферических пятен. По оценке нейросети каждое пятно состояло из нескольких сотен сигналов, и их количество увеличивалось на глазах. Не видел ещё. Новые данные только приходят, сказал Кастор. Сейчас там в основном нищие особи, но постепенно вылезают и твари покрупнее. «Пауки, скорпионы, тьма-саранчи уже рыскают веспы. Не знаю, сколько ещё провисит пилигрим». «Они явно разделяются на несколько частей», — заметил я. «Это так называемое боевое роение», — ответил каннибал. «Ши часто так делают. Дробятся на несколько до десятка отдельных групп и атакуют с разных сторон. Принять бой на открытой местности верная смерть. Каждая такая группа мини-рой», — дополнила Арахна. со всеми вытекающими. Уничтожить его не так-то просто. Все они действуют как сеть, абсолютно синхронно. Скажу сразу, первый легион не нашёл против них стопроцентно эффективной тактики. Я, как и Кастор, изучал боевые журналы одержимых и представлял, о чём она говорит. Да, война с инфицированными шип представляла серьёзную проблему. Укреплённые форпосты были созданы в том числе как ответ. Зачастую разгромить рой удавалось только заманив его под сверхтяжёлое вооружение. используя абсолют оружия или орбитальные удары. Нанести химерам поражение в поле смог лишь Зигфрид, причём дважды. Но для этого потребовалась поддержка кораблей Звёздного флота и предельное напряжение сил первого легиона, гораздо более многочисленного, чем мы. Знаю. Эффективной тактикой было бы уничтожить эти рои по отдельности быстрой массированной атакой с воздуха, проворчал Кастор. Но мы не настолько мобильны, Ве главное привязано к ядру. Да, его сохранение наша главная задача, кивнул я. Что ты предлагаешь, Кастер? Вариантов немного. Первый мы можем укрепиться вокруг экстерминацию, удерживать внешний рубеж цирка и постепенно перемолоть их всех под стенами. Этот рой уже уничтожил кратер один раз, ответил я. Ты видел наше донесение? Трактор действовал точно так, как ты предлагаешь. Им это не помогло. И там были инки высоких эволюций. Нас в 10 раз больше, Грей, проворчал Кастер. Э мы готовились, но будут большие потери и, возможно, прорывы. Мы ведь до сих пор точно не знаем количество и конкретные возможности врага. Второй вариант нанести орбитальный удар со звезды, когда они вылезут из экстрамерности полностью. Абсолютом? переспросил я. Очень близко. Может задеть нас. «С нами, помимо тысячи инков, ядро Стеллара, не забывай!» «Почти нет риска, Грей!» — вмешалась Арахна. «Смотри!» Она изменила карту, превратив её в трёхмерную проекцию. Вспыхнула алая точка, начал расти красный круг, зона тахионного поражения Абсолюта. Он залил всю область, сейчас затянутую роящимися маркерами Ши, и достиг кратера, но не пересёк кольцевой цирк внешних стен, обтекая их с двух сторон. Я, кажется, понял, что она имела в виду. Скальные кручи кратера высотой от пятисот до тысячи ярдов. Они состоят из изменённой материи чёрной луны и способны поглотить враждебное излучение. «Да, формально мы в зоне поражения», — сказала Арахна. «Но, согласно моим расчётам, ударная волна дойдёт слабая. Она не разрушит стены, а тахионное излучение нейтрализует кристалл материя». Она показала на неприступные скальные кручи кратера и с явной усмешкой добавила: Всё, что может нас убить, пройдёт немного выше. Для гарантии спрячем ядро и инкав внутрь экстерминацию. Наглухо задраим корпус, а сами залязем в экстрамерности. Если ты помнишь, даже прямой удар Абсолюта по городу не уничтожил ядро и не повредил осколок, а там слой поверхности был поменьше. Должно сработать, подтвердил Кастер. Очень важно правильно подгадать время удара, чтобы они все, включая эффектор, вылезли из своих нор, но ещё не попали во внутреннее кольцо кратера. Мико мгновенно проделал расчёт. Не очень хороший для нас результат. С учётом времени движения до экстерминацию, рассчитываемого по самой медленной единице нашего конвоя, погрузки и размещения, нам требовалось как минимум 2-3 часа. Тогда как самые быстрые особи вроде пчёл и саранчи могли достичь кратера уже через 30 минут, а основной массе требовался час-полтора не более. Мы не успевали, проигрывали больше часа, но на самом деле, скорее всего, ещё больше. "Да, Грей, всё верно", жёстко подтвердил Кастер. "Чтобы мы все успели уйти внутрь, кому-то придётся остаться снаружи и удерживать врага". Интерлюдия. Эльдинка 3. Как и почему случилось, что они попали в варьергард, Эльдинка так и не поняла. Просто в вокс-канале назвали позывные командиров звёзд, направленных на усиление заслона, и среди них прозвучало Тихий час. И это значило, что дюжина инков, в том числе Эльдинка и Ярость, остаются здесь, провожая взглядом хвост каравана. исчезающие в чёрной дыре входа в скальное кольцо кратера. Арьергардом командовал Буран, опытнейший легат даже среди инков старяков, считавшихся ветеранами. Под его началом сейчас находилось восемь звёзд, почти сотня инкарнаторов, десятая часть первого легиона, а также несколько боевых дронов, включая одного из трёх захватчиков. Получив приказы инки, начали занимать позиции. И по их расположению стало ясно, что придётся оборонять плацдарм вокруг разбитых, вогнутых внутрь ударами неимоверной силы внешних гермоврат кратера. К воротам когда-то был построен приподнятый над поверхностью чёрной луны мостовой подъезд с остатками ниточки монорельса, ведущий к почти невредимой узловой станции пути, находящейся в полумиле. Почему её вынесли за пределы кратера, Оляденка не знала. Но факт — сооружение оставалось целым, несмотря на следы яростных боёв вокруг форпоста. Возможно, заражённые шеи не испытывали враждебности к чужой инфраструктуре, если там не находился противник. Это казалось глупым, но логика тварей с Чёрной Луны, как правило, вообще не укладывалась в человеческие стандарты. «Льдинка, хватит спать, Астрофатида! Занимай позицию!» Резкий голос Тихого прорезался в субвокальном канале. «И работай! Делай хоть что-нибудь!» Эльдинка, вернувшись в реальность, наконец нашла отмеченную позицию. За огромным оплавленным булыжником чуть правее провала врат. Проверила указанный сектор обстрела, волнистую чёрную равнину. Тут и там испещрённую уродливыми скелетами тварей, застывших в камне под умным ухом в вязком меду. Чуть впереди, в нескольких шагах, ярость вжалась между двух осколков, пристроив тяжёлый плазмер, а остальные инки рассредоточились поблизости, узким полукольцом охватывая вход. Часть бойцов закрепилась на самом мостовом подъезде, используя массивные опоры для укрытия. А команда Бурана, пропустив последнюю грузовую платформу, начала сооружать полевую фортификацию, перегораживая всем, что было под рукой, широкую арку входа. За ней техноманты шустро монтировали тяжёлые импульсные турели, прикрытые зонтиками человеческих щитов. Огромный паукообразный захватчик за столной эстакадой медленно вводил в горизонт алыми лучами прицельных сенсоров. Альденка нашла взглядом лорда, замершего на соседней позиции и тихого, как всегда забравшегося повыше, на кусок из корёженой створки, косо торчащий из поверхности. "Ему можно, он снайпер". Хотя она заметила, что командир Звезды сменил импульсную винтовку на здоровенную кинетическую дуру на треножнике, и лихорадочно защёлкивает в необычный магазин длинные слодонь остроконечные патроны, хищно отливающие голубозной сине стали. Таких Альденка раньше не видела. Спецбоеприпас. Она сосредоточилась, бросила в каждого поблизости призрачный венец. Небольшая, но всё равно помощь. В тревожном ожидании прошло несколько минут, а потом в визуальном оверлее вспыхнул первый сигнал алый маркер стремительно приближающегося врага. "Саранча, схема 3, бронебойная аккумулятивная ЭМИ", спокойно проворчал Буран в воксе. "Плазма тоже можно, огонь по готовности". Цэло указание давал невидимый Гермес, поэтому энкис реагировали быстрее, чем чёрная стремительная тварь упала практически им на голову. Оленка не успела толком разглядеть её. Угловатое, вытянутое тело, длинные зазубренные усики, острые треугольные крылья. Сранча походила на помесь моли и летающего таракана, вот только размером была с транспортный винтокрыл. Целый рой плазменных и взрывных зарядов поймал её ещё в воздухе. но не изрешетил, а всего лишь поджог и сбил с атакующего курса. Горящая, искалеченная особь приземлилась в полусотне ярдов, взметнула раздутый хвост и выплюнула в их сторону веер небольших круглых зарядов. В следующий миг мощный дуговой разряд, похожий на толстую молнию, развалил тварь на несколько частей. А способность, кажется, применил сам Буран. Но поздно. Шипастые сферы, навесом перелетев силовые щиты, засыпали позиции инков. Несколько штук успели перехватить и отбросить телекинетики, но мало. Слишком неожиданным вышел сюрприз. Это оказались не бомбы, как сперва подумала Людёнка. Хуже. Гораздо хуже. Шары, достигая поверхности, разбивались, раскрывались, разворачивались изнутри, превращаясь в колючих тварей. Разного размера, от крупной собаки до телёнка, состоящие как будто из одних чёрных шипов и костей. Они выглядели немного по-разному. Но все имели боевые конечности и серповидные жвалы. Система стелара чётко обозначила существ. Нисши, аксинас, неокрахимера на основе младшей особи таксона бинаши. Вероятный подвид раб. Степень заражения аксиноцитом средняя. Ранг опасности смертельный. Ещё не стих отзвук грома от разряда бурана, как началось дикое рукопашное месиво. Нисши, казалось, были повсюду. Они прыгали на инков, пытаясь ударить зазубренными когтями. Еле хватит жвалами. И от того, что уродливые изчадия не издавали при этом никаких звуков, леденку пробрал мороз по коже. Они изучали этих существ в Тимусе, низшие химеры местных ши, мяса пехотинцев Камекадзе, расходный материал заражённого роя. Несмотря на то, что низшие считались самыми простыми противниками из всей иерархии, не имеющими обойных оспособностей или прочнейшего экзоскелета высших химер, Сейчас они вовсе не казались слабоками. Быстрые и жёсткие, полные дикой злобы твари, не уступающие прошедшим эволюцию опасным некросам типа пожирателей или панцирников из земных озон. Аккуратно вырезаем, своих не задеваем, с абсолютным спокойствием приказал Буранский субвокальный ад, ватарившийся в воксе. А способности пока не применять. И не забивайте канал своим визгом, как будто вас убивают в первый раз. А легко сказать, Альденка не была уверена, что вис жало не она. Девушка успела 3жды или 4жды выстрелить из плазмера в ближайшую тварь, прожигая здоровенные дыры в высохшем экзоскелете, но ничто этого не остановило. Он сбил её с ног, накрыл сверху, прижимая к поверхности. Металл хищника заскрепел, когда тварь попыталась прокусить ей шлем. Альденка видела раскрытые чёрные жвалы прямо в прозрачном изнутри оверлее даспеха. Мощный удар снёс с неё Ницшева, разрубив его на две половины. Сверху стояла ярость, с узнаваемым искрящимся клинком. На её экипировке шевелились длинные брызги чёрной субстанции, и такие же кляксы усеивали доспех и оружие самой Лдинки. Внимание, аксиноцид. Внимание, комбинированное агрессивное воздействие. Внимание, опасность заражения. Интерфейс Телары и система кидов вспыхнули алыми предупредительными сигналами одновременно. Но хищник был сконструирован и выбран в качестве основной экипировки как раз потому, что обладал полной герметичностью и высокой стойкостью к агрессивным средам. Болтали, что в нём можно плавать чуть ли не в жерли вулкана и спокойно принимать кислотные ванны. Тьма могла проникнуть внутрь, только если в кидо проделать дырку. А это не так-то просто. «Льзинка! Ярость! Замрите!» — выкрикнул лорд, оказавшись рядом. Не теряя времени, он окатил обеих тучами выдохов прозрачного лазурного пламени из встроенного в наручдоспеха Азур огнемёта. Индикаторы опять протестующе покраснели, а система Стелла замерцала от интенсивного аваздействия. Но, как и планировалось для инков-хищники, это было лёгким дождиком. А вот материальная и бестелесная составляющая тьмы сгорала без следа. Нисших перебили за несколько минут, всего двое раненых, инфицированных нет. Кругом хлестали струи синего огня, сжигая останки тварей и брызги ксеноцита. Отделались лёгким испугом, проворчал Бурана. "Соберитесь, острофатида, на нас прёт много таких тварей". Неожиданно сверху из-за утёсов кратера прямо над ними, с оглушающим гулом вырвалось звено вингеров. Одна, тройка, вторая, третья, четвёртая, полноценная боевая звезда. Борее шли друг за другом, как в лютые оставляя за собой хвосты сапфирового пламени. И от вида этой грозной дюжины у льдинки сердце подскочило куда-то высоко. «Они вместе! Они смогут! Они Первый Легион!» Вингеры унеслись вдаль, почти мгновенно скрывшись из вида. А затем небосвод озарился чередой вспышек, ярких, заставляющих ежесекундно мерцать горизонт. Спустя буквально минуту они увидели поднимающееся зарево, и исполинские языки огня, охватившие зазубрины чёрных утёсов. С большим запозданием звуковые модуляторы воспроизвели грозный рык отдалённых взрывов. «Ковровая бомбардировка», — процедил тихий час на канале звезды, «бьют по площадям, кометными ударами». «Не только! Там ещё сто процентов управления огнём, и, кажется, солнечная копья». Льдинка просто смотрела, как злые пчёлы, синие искорки вингеров, сновали над горизонтом, исторгая новые и новые вспышки. «Не нужно быть гением, чтобы понять. Там сейчас применяются самые мощные боевые оспособности, что есть у заклинателей и техномантов Первого Легиона». «Готовимся!» — неожиданно предупредил Буран. «Они уже близко. Даю цели указания». В подтверждение его слов в Уверлее высветилась тактическая карта, расцветшая красными маркерами. «Один, два, три...» На двадцатом льдинка сбилась со счёта. Они неумолимо приближались по одиночке или разрозненными группами, и она не могла поверить, что в пылающем аду могло хоть что-то уцелеть. Однако ж это было так, и инки-снайперы, обладающие сверхзрением, уже разглядели первые чёрные силуэты, выходящие на расплавленную равнину вокруг кратера. Вскоре их увидели и все остальные. По большей части низшие химеры. но были и саранча, и скорпионы, и крикуны. Рассмотреть толком льдинке не удалось. Многие твари горели, тлели или дымились, но совершенно не так, как на Земле. Их окружал мерцающий ореол голубоватого огня и сферические клубы дыма, не собирающиеся в отсутствии конвекции подниматься наверх. Химер, казалось, это особенно не беспокоит. И льдинка прекрасно понимала, почему. Существам, управляемых ксеноцитом, поливать на раны и повреждения. Они не живые, они мёртвые. Она поудобнее перехватила плазмер и прицелилась. Схема 2, активная защита, приказал Буран. А способности применять разрешаю. Им удалось изрядно проредить врагов ещё на расстоянии. Тяжёлые импульсные пушки и широкополосный плазменник захватчика вносили в ряды наступающих тварей настоящее опустошение. Взрывались дуговые молнии, разнося химер в клочья. Изменённая материя дробилась и пылала от применения боевых азурспособностей. Позиция инкарнаторов только на первый взгляд казалась хаотичной. На самом деле все подразделения и все бойцы занимали места согласно строгому плану. Впереди техноманты и воины физики, за ними заклинатели и опять техноманты, но уже другой специализации. Льдинка поняла, что работает эта тактика, когда начали синхронно вспыхивать силовые щиты по периметру обороны, отражая вспышки аэнергии, град шипов и гравитационные крики. Шквальный огонь заставил атаку врага захлебнуться. Саранчу и Скорпионов перестреляли в первую очередь. Волна низших разбилась, а воинов-силовиков, быстро истребивших их в бешеный рукопашный. Раненых и пострадавших латали техноманты и заклинатели, Тут и там вспыхивали длинные языки огня, сжигая остатки ксеноцита. Все работали слаженно и спокойно, прикрывая друг друга. Потерь не имелось. «Молодцом! Все молодцом!» — проворчал Буран. «Но то была разведка боем. Сейчас будет тяжелее. Много прёт! Много! Надо дать нашим время отойти! Стоим! Стреляем!» Вторая волна, хлынувшая за первый, оказалась гораздо многочисленнее и опаснее. полно вредоносной саранчи и целые орды низших. Но самое главное огромный паук, высшая химера на длинных тонких ходолях. Это кибоевой многоножник высотой едва ли не полсотни ярдов. Здоровенная и удивительно крепкая тварь, бьющая из дали красными азур лучами из трёх зловещих багровых глаз. Их попадания вырубили несколько щитов, убили одного из техномантов и создали пролом в оборонительных порядках. Нисшие хоть прицельный огонь и а способности косилю их десятками захлестнули передовую, а удачливая саранча, воспользовавшись моментом, запрыгнула прямо в центр позиций. Эльденка не особо понимала, что за хаос творится вокруг. Она стреляла, стреляла, стреляла и обновляла призрачный венец. А что ещё она могла сделать? То, что происходит что-то не то, поняла, когда увидела облепленный чёрными тварями захватчик. Воинов на эстакаде, врукопашную убивающих гигантскую саранчу и ярость, совсем близко защищающую её, лорда и Авеля, сбившихся в отстреливающийся треугольник. Тварей вокруг становилось всё больше. Лучевой залп паука взорвал часть укрепления у моста, и Буран дал приказ отступать. Пробиваться к нему, к фортификации возле разбитых врат, откуда без остановки били две тяжёлых импульсных турели. Неизвестно, как бы всё повернулось, если бы не пришла неожиданная помощь. В трёхглазого паука врезался яркий солнечный разряд. Один, второй, третий. И химера взорвалась изнутри, сломалась, рухнула на подломившихся конечностях. Со знакомым, почти родным оглушительным гулом, к ним вернулись вингеры. Только на этот раз впереди Бореев летел крылатый серебряный вингер, окружённый отчётливой аурой света. Это он выпустил солнечные копья. И именно он первым резко спикировал вниз, подавая команду остальным. часть ударила по наступающему авангарду тварей, снова заливая его морем свистящего огня, а другие с ходу врубились в гущу схватки. Зашипели плазменные копья, где-то ярко лучилась аура света, заставляя вспыхивать тварей, попавших в радиус действия. Венгеров, кажется, было гораздо больше, чем дюжина, две или даже три полноценных звезды, среди которых мелькали золотистые гермесы, не предназначенные для контактного боя. Это означало, что они покинули свои посты невидимых разведчиков, выдающих целью указания, что здесь все воздушные патрули, стерегущие пространство над кратером. Бой был закончен быстро. Инк в серебряном вингере Грей, о чём-то коротко переговорил с Бураном. Со стороны выглядело так, будто он настаивает, а Буран отказывается выполнять. Старый Инк очень спокойно и с большим достоинством покачал головой и выразительным жестом указал на чёрную арку входа. перегороженную высокой баррикадой. За ней неподвижно стоял громадный порах в Геракле, настоящее воплощение воина, а также Элейна Брут и прочие инки буреносцы, старые и молодые. Грай внезапно положил руку на плечо Бурану и отдал честь, которую все они повторили. Что это означало, Лединка поняла, когда её подхватил Борей, внезапно поднимая в воздух. Каждый вингер взял по 2-3 инка и потащил их наверх. Размывая вдоль скальных круч защитного кольца, Лединка с запозданием прочитала оверлей и поняла, что их эвакуируют в кратер на экстерминацию, всех, кроме 13 инкарнаторов звезды Бурана, оставшихся оборонять врата. На тактической карте было прекрасно видно знакомую сигму с заветком ветра, их зелёные маркеры полукольцом отступившие под своды тоннеля. Отметки твари были вдали, их отогнали Но ведь буквально через несколько минут их тут опять будет полно. Буран не удержат врата долго. Это верная смерть. На что рассчитывает Грей? Почему его оставляют? Ответов не было. Когда они взлетели почти на высоту лунного цирка, Альдинка ухитрилась оглянуться. И то, что она там увидела, заставило её похолодеть от ужаса. Вся уродливая чёрная равнина пришла в движение. Она шевелилась. В свете зарева на горизонте и ещё не угасших проплешин лазурного огня было прекрасно видно сотни, тысячи тварей идущие к кратеру. Десятки пауков, порхающие саранча, чёрные тени ведьмы и просто неизмеримое число низших. Целое море заражённых шир разливалось из зазубчатой кромки скал, и ему не было видно конца. То, что эту силу можно вообще удержать, казалось невозможным. Молкнуля разрушенные купола форпоста в центре Лунного цирка. Стремительно приближался силуэт Экстерминацию. Корабль казался заваленным на одно крыло, но его ангары, десантный и грузовой порт были распахнуты, и туда как раз заводили последние летающие платформы. Вокруг них суетилось множество инков, но большая часть, видимо, уже находилась на борту. Наверху, на самом корпусе разрушителя Леденка заметила несколько фигур возле странного устройства, похожего на мощный световой маяк. Он с загадочной периодичностью вспыхивал, создавая ярчайшую ослепительную вспышку луч, короткую, длинную, опять короткую, словно отстукивая древнюю световую азбуку. Их высадили возле десантного люка и чуть ли не пинками погнали внутрь. Все почему-то очень-очень торопились. Гермостворки грузовой палубы уже начали подниматься. Всё стало ясно, когда в общем ВОКС-канале прозвучала сирена, и знакомый голос Арахны отчётливо оповестил. «Внимание! Задраять все люки! Всем немедленно занять места в экстрамерности! Через пять минут начнётся бомбардировка абсолют-оружием! Всем сохранять спокойствие и не покидать экстрамерности до особых распоряжений!»